Я еще, по всей вероятности, не осознал всего, что скрывалось за моей тогдашней тоской. Буквально физически ощущая муки, стыда, я все же не мог точно определить, чего же, собственно, я так стыжусь. Нет, пожалуй, если бы захотел, то смог, но я инстинктивно избегал заглядывать в пучину и спасался в тени избитой банальной фразы. «Подобное поведение недостойно взрослого человека». Я убежден, что в жизни человека лицо не должно занимать такое уж большое место. Значимость человека в конечном счете нужно измерять содержанием выполняемой им работы, и это связано с уровнем интеллекта. Лицо же тут ни при чем. И если из-за того, что человек лишился лица, его общественный вес уменьшается, причиной может быть лишь одно – убогое внутреннее содержание этого человека. Однако вскоре... Да, через несколько дней после этого случая с рисунком воли-неволей я стал все яснее осознавать, что удельный вес лица значительно больше, чем я наивно предполагал. Это предостережение подкралось внезапно, откуда ты изнутри.ё мое внимание было поглощено подготовкой к защите от нападения извне, поэтому я был застигнут врасплох и в мгновение ока повержен. Причем атака была столь резкой и неожиданной, что я не сразу осознал свое поражение. Когда я возвратился вечером домой, мне непреодолимо захотелось послушать Баха. И не то, чтобы я не мог жить без Баха. Просто мне казалось, что моему неровному, зазубренному, что ли, настроению, у которого неимоверно сократилась амплитуда колебаний, больше всего подходит именно Бах, а не джазовая музыка или Моцарт. Я не такой уж тонкий ценитель музыки, скорее ревностный ее потребитель. Когда работа у меня не клеится, я выбираю музыку, больше всего соответствующую нерабочему настроению. Если мне нужно на какое-то время прервать размышления, зажигательный джаз. Если я хочу напружинить всего себя, раздумчивый бардак. Если стремлюсь испытать чувство внутренней свободы, струнный квартет Бетховена. Если мне нужно на чем-то сосредоточиться, нарастающий по спирали Моцарт. Ну, а бах прежде всего, когда необходимо душевное равновесие Но вдруг меня охватило сомнение, не спутал ли я пластинку. А если нет, то значит, проигрыватель неисправен. Настолько была искажена мелодия. Такого баха я еще никогда не слышал. Бах — бальзам, пролитый на душу. Но то, что я услышал, не было ни ядом, ни бальзамом, а каким-то бесформенным комом глин. Это было нечто лишенное смысла, глупое. Все музыкальные фразы до одной представлялись мне вываленными в пыли приторными леденцами. Это случилось как раз в тот момент, когда ты с двумя чашками чая вошла в комнату. Я ничего не сказал и ты, видимо, подумала, что я погрузился в музыку. Ты тут же тихонько вышла. Значит, это я сошел с ума. И все равно я не мог поверить в это. Неужели изуродованное лицо способно влиять на восприятие музыки? Сколько я не вслушивался, умиротворяющий бах не возвращался, и мне не оставалось ничего другого, как утвердиться в этой мысли. Вставляя сигарету в щель между бинтами, я нервно спрашивал себя, не потерял ли я еще чего-то вместе с лицом. Моя философия, касающаяся лица, нуждалась, кажется, в коренном пересмотре.